Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадём Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадём самому Христу, цареве и Богу нашему. Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое и прибежище моё, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на него, защититель мой и рок спасения моего, и заступник мой. Воля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззаконие сметошами, болезни адовы ободошами, придворишими сети смертные, и в некогда скорбетьими Господа и к Богу моему воззвах, услыша от храма святаго своего глас мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвишеся И трепетно бы земля, и основание гор смятошася, и подвигошася, яко прогневася на небог. Взыде дым гневом его, и огнь от лица его вспламенится, угли возгорясят него, и преклони небеса и сниде, и мрак под ногам его. И взыди на херувимы и лете, лете на крылу ветреню, и положи ему за кров свой. О крести Господне его, темна вода в во облаках воздушных, отоблистание пред ним облацы пройдоша, град и угле огненное, и возгремел небесе Господь, и вышне даде глас свой, низпосла стрелы и разгная, и молнии умножи сметея, и явишеся източницы воднии. И от крышися основание вселенной от запрещения твоего, Господи, от вдохновения духа гнева твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вот многих, избавитьмя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишеся пащи мне, предворишемя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое. Изведи меня на широту, избавит меня яко восхотемя, и воздаст ми Господь по правде моей, и по чистоте руку моею воздаст ми, яко сохранив пути Господни, и не нечествовал от Бога моего, яко вся судьбы его предо мною, и правдаи его не отступишь от меня, и буду непорочен с ним, и сохранюся от беззакония моего. И воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте руку моей, и моего с преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со страптивым развратишися, яко ты люди смиренные спасеши и очи гордых смириши. Яко ты, просветишь и светильник, мой Господи, Боже мой, просветиши тьму мою, яко отобою избавлюсь от искушения и богом моим приду стену. Бог мой непорочен путь его, слависа Господня рождена, защититель есть всех уповающих на него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуй меня силою. И положи непорочен путь мой, совершаяи ноги мои якой лени, и на высоких поставляя имя, научая руки мои набрань, и положил и лук медян мышца моя, и дал мне сие защищение и спасения. И десница твоя восприят меня, и наказание твое исправит мя в конец, и наказание твое то меня научит. Уширилась Уширилось стопы моя подо мною, и не изнемогости плесне мои, По жену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донди же скончаются, оскорблю их, и не возмогут встать, пойдут под ногами моима, и припая припаялсяль мей и силой и набрань, спялоси вся восстающее на мя под мя. И врагов моих дал далмиси хребет ненавидящими опотребилось и воз ваше и, и небе спасаей ко Господу и не услышаив истнюя яко прав пред лицем ветра яко брене пути поглажду я избавивши меня от пререкания людей поставивши меня во главу языков люди и женеведях работашами Во слух уха послушаша мя, Сыновичу жди с алгашами, сыновичу жди обечаша, и охрамоша отстезь своих. Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог да я и отмщение мне, и покоривы люди под мя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесишими. От мужа неправедно избавишь имя. Сигу ради исповемся тебе во языцах Господи и имени твоему пою. Величая и спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя тебе Божье. Слава тебе, Боже. О, любя, любя, слава тебе, Боже. Господи, промилуй, Господи, помилуй. Слово же сие для твоего духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведуют славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум, ни суть речи ни же словеса, их же не слышатся гласи их во всю землю изыди вещание их и в концы вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, и той яко жених исходяй от чертога своего возрадуется, яко из путь. От края небесе исход его и сречение его до края небесе, и нести же укрыется теплоты его закон господний непорочен обращает души свидетельство Господне верно Умудряющие младенцы оправдание Господня право веселящее сердце заповедь Господня светла, просвещающая очи Страх, Господень чист, пребывая век века, судьбы господней истинны, оправданный в купе, бождиленный поче злато и камня честно много, и слаще паче меда и сота, и барах твой хранит я, в неко сохраните я, воздаяние много, греху кто разумеет, от тайных моих очистимя. И чужд их пощаде раба твоего, аще не обладают мною, тогда не порочень буду, и очищусь от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих и поучение сердца моего пред тобою выну. Господи, помощнице мой и избавителю мой, Услышите, Господь в день печали, защитится имя Бога ко После те помощи от святого и от сиона заступится помянет всякую жертву твою и все Твое твоё тучно будет дасти Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся исполнит Господь вся прошение Твоя. ныне познах яко спасего Господь Христа своего услышит его с небесе сетаго своего в силах спасения десницы его си на колесницах и си на конях мы же во имя Господа Бога нашего призовем ты спять и подоша мы же востахом и исправихомся Господи спаси царя и услышены в он же ещё день призовем тебя Господи, силою твоей возвеселится царь, и у спасении твоем возрадуется зело. Желание сердца его далось и ему, и хотение усну его неси лишил его, яко предворилось Его благословением благостынным, положилось и на главе его венец от камени честно, живота просил есть у тебе и далось и ему долготу дни во век века. Вели славы спасением твоим, славу и велелепе возложиши на него, яко даси ему благословение во век века, возвеселиши его радостью с лицем твоим. Яко царю повает на Господа и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука твоя всем врагом твоим, десница твоя добрящит да вся ненавидящая тебе. Яко положище их, яко пещё огненную во время лица твоего, Господь гневом своим смятет я и снесет их огнь, плоды их от земли погубивши и семя их от сынов человеческих, яко уклониша на тебя злая, помыслиша советы их же не невозмогут составить, яко положище я хребет твой избытцах твоих уготовиши лице их, Вознесися, Господи, силою твоей. Воспоём и поём силы твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И пресны, и вовеки, и веков, аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Голо хвалу, Аллилуйя, слово тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слово тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слово тебе Боже. Господь повелел, Господь помнил, Господь помиловал. Слава зыси для твоего уту. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Боже Боже мой, вон оставил Ванмимивскояставил меси, от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову в во дни и не услышиши, и внощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живешь хвалой Израилева, на тяу по ваша отцы наши, уповавшей и избавилась и я, тебе воз вашей спосошуся, на тяу по вашей не постыдешуся. Аж же есть мчервь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими о поругавшимися глаголоша уснами, покиваша главою Упована на Господа да избавит его, да спасет его, яко хощет его. Яко ты си, торги из чрева, упование мое от сосцу матери моея. Тебе привержен есм от ложесон, от чрева матери моея Бог мой си ты. Да не отступишь от мене яко скорбь близ, яку несть помогая ми. Обедовши мя тельцы множи, юнцы тучни одержашами, отверзошаными уста своя яко лев восхищая и рыкая, яко вода излияхся и рассыпавшаяся вся кости моя, бысть сердце мое яко воск тае посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, и язык мой при льпе гортани моему, и в персть смерти свел меиси. Яко обедовшия бсем ноги, сон млукавы хо держашамя, и мои, и нози мои, и щитоша вся кости моя тиже, смотриша и презрешамя, раздели ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь твою от меня на заступление мое вонми. Избавь от оружия душу мою и из руки песи единородную мою. Спаси меня от усты львовых и от троп единорожь смирение мое. По имя твое, братья и моей, посреди церкви воспою тебя. боящийся Господа восхвалите его. Все семя Иаковле прославите его. Да убоится же от него все семя Израилево, яко не уничижи, Неже, негодова ни молитвы нищего, неже ни отвратили лице своё от меня, и когда возвах к нему, услышамя, от тебе похвала моя в церкви велицей исповеемся тебе, молитвы моя воздам пред боящимися его. Едят у Божие и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающий его. Жива будут сердца их век века. Помнются и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред ним все отечество и язык, яко Господне есть царствие, и тое обладает языки, я душа и поклонившаяся все тучней земли, пред ним препадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живёт, и семя мое поработает ему возвестит Господи верод грядущий. И вестьёт правду его людям рощимся. Я же сотвори Господь. Господь посядет, меня и же не лишит. На месте злачней, тамо вселимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, наставь меня на стези правды Имени ради своего. Ащебой пойду посредисени смертной, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Сезл твой и палица твоя тамя утешиста, уготовалась и предо мною трапезу сопротив сопротивствующая мне, умастилась илеом главу мою, и чаша твоя упоевающая меня ко державно, и милость твоя поженет меня все дни живота моего. И еже вселитимся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение ее я, Вселенная и всеживущий на ней, Той на морях основалю есть, и на реках уготовалю есть. Кто взйдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, Не повинен руками мои чист сердцем, еже не и душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога спаса своего. Сей род ищущих Господа, Ищущих в лице Бога яковля возмите врата князи ваши и, и возмитеся врата вечная и вниде царь славы кто есть сей царь славы Господь крепок и силен Господь силен в брани возмите врата князи ваши и, ваша, и врата вечная и вниде царь славы кто есть сей царь славы Господь силу то есть царь славы Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.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 И остави нам долги наши, как уже им мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. podrizhi v kreste dozhniye rozi mm -hmm.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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, вседержителю, слове пребезначального Отца, Самосовершенной Боже Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного, милости Твоя Никак уже разлучайся твоих рабов, но присно в них почивай. Не оставь ми раба Твоего, его, Всесвятый Царю. Но дашь мне недостойному радование спасения твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия твоего. Душу мою любовью креста твоего обяжи, тело же мое твоим бесстрастием украси, мысли умери и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби меня со беззаконьми моими, благи Господи. Но искуси меня, Боже, и в сердце мое, испытай меня и увещи стези моя и вижь, още путь беззакония во мне, и отврати от него и настави меня на путь вечен. Ты боиси путь и истинный живот, и тебе славу с собезначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим духом. Ныне и присно И во веки веков, аминь.